44. Динь-дон. Только сейчас я сообразил, что у нас с Катей одинаковые звонки. Это ли не судьба? Как видно, нет. Судьбе нет дела до идиотских совпадений. А может она всего лишь подъебывает ими, чтобы был мотив дергаться? Легкие шаги Кати я узнал моментально. Сердце глупо заметалось, кровь не то бросилась к лицу, не то наоборот. Я как-то вообще редко краснел, по жизни был бледный, как поганка со впавшими глазами, в действии из-за слабого здоровья, а потом, наверное, потому что не умел жить. Она открыла, не спрашивая, святые люди, открывающие двери всем и доверительно заглядывающие в глаза каждому встречному. Катя заглянула мне в глаза, и вопреки чаяниям, я не заметил в ней ни испуга, ни смущения, ни радости, только глубоко затаённую боль. тонкую ниточку, за которую ещё можно было осторожно потянуть. Она шагнула за порог, прикрыла за собой дверь и так стояла, заведя одну руку за спину, держась за ручку, будто готовая в любую секунду скользнуть обратно в безопасный дом. Зря ты пришёл. Знаю, но у меня сегодня день визитов, так я решил. Ты решил. Помолчали, глядя в стороны. Слышали дыхание друг друга, она дышала мелко и часто, я неожиданно спокойно и глубоко. Понимаю, тебе мои извинения, как козе баян. Не то чтобы я называл тебя козой, ничего такого. Не смешно, одними губами произнесла она. Знаю, значит, тебя уже начали раздражать мои шутки, вздрогнула, но взгляд не подняла. Я вздохнул. Кать, извини. Я ещё никогда не чувствовал себя таким дерьмом. Ты мне доверилась, а я ничего не смог сделать, даже меньше, чем ничего. Я всё испортил. А я ведь говорила, говорила, что они всё уничтожат. Ты не верил. Ничего они не могут уничтожить. Выслушай меня до конца, пожалуйста. Я сейчас, наверное, много тебе скажу, но про Любовь ты от меня ни слова не услышишь, обещаю. Да, я облажался. Я искренне верил, что я взрослый в теле ребёнка, но это не так. Она вздрогнула, посмотрела мне в глаза. Не так. Нет, я ребёнок в теле взрослого, который не стал взрослеть, просто набрался опыта и научился показывать миру средний палец. Я Питер Пэн, который прыгнул с балкона, забыв обсыпаться волшебной пыльцой. Вот и всё. И вернулся в то тело, которое мне и полагалось, чтобы это понять. Во мне великие силы, это я точно знаю. Но я как тибетский монах, который может одним пальцем уничтожить роту спицназа, но отвисает в подмасане, потому что ему это нафиг не надо. Он просветлён. Я только не просветлён, а наоборот. Я не могу ни за что бороться, за себя мне противно, а за других. Никто не готов пройти со мной этот путь, на котором от тебя будут открываться куски живого мяса. Никто не поверит, что этим путём вообще можно пройти. Я глубоко вдохнул, выдохнул, лихорадочно пытаясь собрать в кучу все свои мысли. Нащупал ниточку и схватился за неё как утопающий. Ты сильная, Катя, но даже сильный может утонуть в болоте. Потому что чем сильнее ты дергаешься, тем быстрее тебя засасывает. И нет, ты ни в чем не виноват. Хотя ты обещала, что... Ну нет, я не буду обвинять. Это все сейчас не важно. Я хочу, чтобы ты поняла одно. Я не зря был в твоей жизни. Это не глюк системы. Все было правильно, и завтра ты это поймешь. Может, послезавтра. Но я верю, что ты поймешь. Хватит кормить эту дрянь, которая тебя засасывает. Как бы больно тебе ни было, ты начнёшь бороться. Я всё-таки какой-никакой писатель, я понимаю людей. И знаю, что у тебя достанет сил вырваться. На выпускной фотографии ты будешь самой красивой, ты будешь в центре, а остальные поблекнут и растворятся, как необязательная подтанцовка. Ты будешь главной героиней, потому что заслуживаешь этого. Вот. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать. Нет, ещё кое-что. Я перевёл дыхание под ю внимательным взглядом. Дети так не смотрят, так смотрят взрослые, выжидающе, спокойно, пытаясь вычленить крохи информации из мутного потока. С таким внимательным взглядом читают Пруста и Джойса. Жаль, я не тот ни другой. Они не могут тебя сломать, сказал я. Это самое главное, не могут. Они могут лишь убедить тебя сломать себя, как убедили меня Эти твари, осмелившиеся назваться взрослыми, чтобы порвать на куски и сожрать весь мир, не имеют над тобой власти. Твоя жизнь только твоя. И пусть это лишь заметки на полях, но заметки эти твои. Они вольны издать сколько угодно великолепных книг, а в твоих силах исчеркать поля их всех. Тишина протянулась дольше минуты, когда Катя убедилась, что я закончил, она тихо сказала: "А что будет завтра?" Вторник, улыбнулся я. Просто вторник, один из множества. Она покачала головой. Сейчас она разочарована. Сейчас я для неё умер. Погребён под лавиной пустозвонства. Завтра всё изменится. Пока пускай. Иногда полезно побыть заживо погребённым. Если меня ещё раз увидит с тобой, папа увезёт меня. Это куда? заинтересовался я. В Назарово, там моя тётя живёт. «Мамина сестра. Он уже говорил с ней. Она меня возьмет. Я буду ходить в другую школу». «И где живет эта тетя?» Недоумевающий взгляд. «Зачем тебе?» «Ну, буду приезжать. Я тебе даже не открою. Значит, буду стоять в подъезде». «Это глупо. Молиться тоже, наверное, глупо и разговаривать с надгробиями на кладбище. Пожалуй, даже еще глупее. Да ну тебя». Впервые с начала разговора она чуть заметно улыбнулась. Не потому, что ей так хотелось, но потому, что она думала, этого хочется мне. Я ещё недавно сиял в её мире, как ядерное солнце, но теперь опустился вниз и занял нишу. Что-то она пыталась для меня сделать по мере сил, например, улыбнуться. Мне надо идти. Она развернулась, приоткрыла дверь. Я увидел кусочек прихожей, услышал мяуканье кошки, улыбнулся. Значит, кошку ты себе отвоевала. Молодец. «Пока», — сказал я и начал спускаться. Дверь не хлопала. А когда я был на середине пролета, до меня донесся шепот. «Восьмой микрорайон». «Что?» — повернулся я. Катя, побледневшая, так и стояла, держась за дверную ручку, повернувшись ко мне в профиль. «Восьмой микрорайон, одиннадцать, квартира двести семьдесят три». И скрылась, захлопнула дверь. Я привалился спиной к перилам, закрыл глаза. «Вот мы и проиграли битву». Но если я твёрдо решил с этим не мириться, она уже смирилась. Не смогли взлететь, она согласно ползать. Отрежем крылья, чтобы не мешали, и будем ползать всю жизнь. Никогда, прошептал я пустому подъезду, а потом уточнил: не в этой жизни. Из губ моих сорвался истерический смешок. Я заставлю тебя взлететь выше всех, и пусть они все охуеют. Гоша Пусть демонстративно мрачный и насупленный, дверь передо мной не захлопнул, но и зайти не предложил. Сегодня у меня однозначно день великих откровений в падике. «Чё те?» – буркнул он, прикрыв за собой дверь. «Ты, случайно, с Гришей не созванивался?» – спросил, и я, вспомнив, что Гриша поприветствовал меня примерно таким же образом. «Чё?» Судя по тону, Гоша был готов опять сорваться в виск и нравоучительные истерики. Я махнул рукой, мол, а ты нормально всё, и протянул ему металлическое ведро, которое держал за спиной. Извиниться зашёл за субботнее гу-гу, гуша посмотрел на ведро, а это должок. Просто хочу, чтобы ты знал, ты мой лучший друг. Спасибо, что ты есть. Ты вот просто есть, и мне уже на душе хорошо. Этого он не ожидал. Покраснел как девочка, зубы обвинил что-то. Я не слушал, ничего важного там по определению сейчас быть не могло. Ведро Гоша взял, так и стоял с ним как дурак до конца. Ладно, замели, сказал я, добавив в тон мажорных ноток. У меня к тебе просьба есть насчёт Кати. Не бросай её. Это изумило Гошу ещё больше. Он вытаращил на меня глаза в, -в смысле впрямом. И без меня тяжело будет. Вот и подставь там плечо по мере сил, чтобы ей было на что опереться первое время. А там, если тупить не будешь, может и сойдётесь. Да ладно, что ты? Я же вижу, что она тебе нравится. Ты же через неделю в школу вернёшься, проворчал Гоша. Вернусь, ещё как вернусь. Ну ты пообещай просто, хорошо? Рыбин перед ней извинился. Это я в курсе, мне доложили. Так что ты хочешь? Я сказал, Мы долго смотрели друг другу в глаза, он ничего не понимал, я ничего не хотел объяснять. Природа не терпит пустоты, и вдруг что-то во взгляде Гоши изменилось. Ты её бросаешь, что ли? В тоне сквозило презрение. "Да", кивнул я. "Дурак, что ли?" "Да", снова кивнул я. "Ты, ты другую что ли нашёл?" И снова "да". "Кого?" "Ты хочешь, чтобы я назвал кого-то знакомого, чтобы ты ещё раз обозвал меня дураком и сказал, что Катя в 1000 раз лучше?" «Блин, ты можешь сказать?» «Не могу. Секрет. Назову только первая буква. Это С». «Светка?» — заорал Гоша на весь подъезд. «Ты дурак! Да Катька она!» «Аминь!» — перебил его я. «Ладно, давай, пора мне. Мамка переживать будет». «Постой!» — окликнул меня Гоша, когда я уже толкал подъездную дверь. «Ты это, ну, задание сказать?» «Не, спасибо, у меня есть. Хватит по гроб жизни». Я вышел, выдохнул. Ну вроде бы всё. Осталось лишь простить себя. По крайней мере, постараться. Хорошо, сказала мама, когда я, вернувшись домой, продемонстрировал ей тетрадный листок с домашними заданиями. Давай, иди учись. Лучше каждый день вместе со всеми, чем потом. Конечно, мама, вместе со всеми оно всегда лучше, спокойнее, безопаснее.